Глава 13 Тщетные поиски. По мере того, как Гарри Уоррингтон приближался к Пенсильвании, подтверждались самые мрачные известия о поражении англичан. Два знаменитых полка, отличившихся в Шотландии и на континенте,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 Когда Гарри стал расспрашивать, чем порождена ее уверенность, она объяснила, что две ночи ряду видела во сне отца, и он сказал ей, что ее мальчик находится в плену у индейцев. Горе не ошеломило госпожу Эсмонд, как оно ошеломило Гарри, когда он впервые услышал страшную весть. Наоборот, оно словно разбудило ее и одушевило, ее глаза сверкали. На лице были написаны гнев и жажда мести. Юноша был даже поражен состоянием, в котором застал мать. Однако, когда он попросил госпожу Эсмонт сойти вниз к Джорджу Вашингтону, который проводил его домой, ее возбуждение еще больше возросло. Она объявила, что не вынесет прикосновение его руки. Она сказала, что мистер Вашингтон отнял у нее сына, и она не сможет спать под одной с ним крышей. Он уступил мне свою постель, матушка, когда я заболел, а если наш Джордж жив, то как мог Джордж Вашингтон оказаться повинным в его смерти? Дай Бог, чтобы это действительно было так, как вы говорите, восклицал Гарри в полной растерянности. Если твой брат вернется, а вернется он непременно, то не благодаря мистеру Вашингтону, ответила госпожа Эсмонд. Он не оберегал Джорджа на поле боя и не захотел увезти его оттуда. Но он выходил меня, когда я заболел лихорадкой, перебил Гарри. Он сам еще был болен, когда уступил мне свою постель. Он заботился о своем друге, хотя любой человек на его месте думал бы только о себе. «Друг, прекрасный друг, нечего сказать», — вспылила вдова. Из всех адъютантов его превосходительства только этот господин остался целый и невредим. Благородные и доблестные пали, а он, разумеется, не был даже ранен. Я доверила ему моего сына гордость моей жизни, которого он поклялся оберегать, даже если это будет стоить ему жизнь, лжец, и он бросает моего Джорджа в лесу, а мне возвращает самого себя». «О, конечно, я должна встретить его с распростертыми объятиями!» «Никогда еще ни одному джентльмену не отказывали в гостеприимстве под кровом моего деда», — горячо воскликнул Гарри. «Да, ни одному джентльмену», — вскричала миниатюрная дама. «Что же, спустимся вниз, если ты так желаешь, мой сын, чтобы приветствовать этого джентльмена». «Дай я обопрося твою руку». Я опершись на руку, которая была слишком слаба, чтобы служить ей надежной поддержкой, она спустилась по широкой лестнице и прошествовала в комнату, где сидел полковник. Она сделала церемонный реверанс и, протянув ему маленькую ручку, почти тотчас ее отдернула. — Я хотела бы, чтобы наша встреча произошла при более счастливых обстоятельствах, полковник Вашингтон, — сказала она. Вы не можете более меня печаловаться, сударыня, что это не так. Я предпочла бы, чтобы этой встречи не было, и я не задерживала бы вас вдали от общества ваших друзей, которых вы натурально стремитесь увидеть поскорей, чтобы дух моего сына не отсрочил вашего возвращения к ним. Домашняя жизнь, его заботливая сиделка миссис Маунтин — Его мать и наш добрый доктор Демпстер скоро вернут ему здоровье. И вам, полковник, человеку, столь занятому делами и военными, и семейными, право не стоило становиться еще и врачом. Гарри был болен и слаб, и я думал, что мой долг проводить его растерянно, произнес полковник. Вы сами, сэр, поистине удивительно перенесли труды и опасности похода, сказала вдова с новым реверансом, глядя на него непроницаемыми черными глазами. «Клянусь небом, сударыня, я был бы рад, если бы вместо меня вернулся кто-то другой. О нет, сэр. вы связаны узами, делающими вашу жизнь особенно драгоценной и желанной для вас, и вас ждут обязанности, которые, я знаю, вам не терпится возложить на себя. В нашем унынии, когда нас гнетут неуверенности, горе, Каслвуд не может быть приятным местом для чужого человека и еще менее для вас. А потому я знаю, сэр, что вы недолго у нас пробудете. И вы простите меня, если мое душевное состояние не позволит мне выходить из моей комнаты. Однако мои друзья составят вам компанию на все то время, которое вам будет угодно оставаться под нашим кровом, пока я буду выхаживать моего бедного Гарри наверху. Маунтин, приготовьте кедровую спальню на первом этаже для мистера Вашингтона. Все, что есть в доме, к его услугам. Прощайте, сэр. Поздравьте от меня вашу матушку. Она будет счастлива, что ее сын вернулся с войны целым и невредимым. Кланяйтесь от меня и моему молодому другу, любезной Марти Кертис. И ей и ее детям я желаю всяческих благ. Идем, сын мой. С этими словами и еще одним леденящим реверансом бледная миниатюрная женщина отступила к дверям, не сводя глаз с полковника, который совсем лишился дара речи. Как не сильна была вера госпожи Эсмонд в то, что ее старший сын жив, Каслвуд, разумеется, погрузился в угрюмую печаль. Она могла не носить траура и запретить его всем домашним. Однако какое бы спокойствие решительно маленькая дама не выказывала перед всем светом, сердце ее облеклось в черный цвет. Ожидать возвращения Джорджа значило надеяться вопреки надежде. Правда, достоверных известий о его гибели получено не было, и никто не видел, как он пал. Но ведь... В этот роковой день сотни людей погибли столь же безвестно, и свидетелями их предсмертных мук были только невидимые враги да товарищи, умиравшие рядом. Через две недели после поражения, когда Гарри еще не возвратился из своих поисков, в Каслвуд вернулся слуга Джорджа Сейди, раненый и искалеченный. Но о битве он не мог сообщить ничего связанного, и рассказал только, как ему самому удалось спастись бегством из середины колонны, где он находился при обозе. В последний раз он видел своего господина в утро сражения, и ничего о нем с тех пор не слышал. Много дней Сэйди прятался от госпожи Эсмонд в негритянских хижинах, страшась ее гнева. Немногочисленные соседи этой дамы утверждали, что она подпала под власть болезненного заблуждения. Оно было настолько сильно, что порой Гарри и остальные члены домашнего Каслвудского кружка почти начинали его разделять. Ей ничуть не казалось странным, что ее отец, явившись из иного мира, поручился за жизнь Джорджа. Она не сомневалась, что ее род ровно пользуется почетом и в этом мире, и в загробном. Что бы ни приключилось с ее сыновьями в прошлом, она всегда заранее предчувствовала это, и ушибы, и легкие недомогания, и серьезные болезни. Она могла перечислить десяток случаев, их более или менее подтверждали и ее домашние, когда с мальчиками, пока они находились в отъезде, приключалась беда, и она знала об этом, и знала, какая беда как невелико было, разделявшее их расстояние. «Нет, Джордж не убит. Джордж попал в плен к индейцам. Джордж вернется и будет править в Каслвуде, и сомневаться в этом так же нельзя, как и в том, что его величество пришлет из Отечества новые войска, чтобы возродить померкнувшую славу британского оружия и изгнать французов из Америки». Что же касается мистера Вашингтона, то она больше не желает его видеть. Он обещал оберегать Джорджа ценой собственной жизни. Так почему же ее сына более нет, а полковник еще жив? Как посмел он взглянуть ей в лицо после такого обещания? Как посмел он явиться к матери без ее сына? Конечно, она помнит свой христианский долг и никому не питает зла. Но она Эсмонд и знаешь, что такое честь. А мистер Вашингтон забыл про свою честь, когда отпустил от себя ее сына. Он должен был выполнять приказ своего начальника. Это говорилось в ответ на чье-либо возражение. Какие пустяки! Обещание — это обещание. Он обещал оберегать жизнь Джорджа ценой собственной. А где теперь ее мальчик? Разве полковник? Полковник, нечего сказать! не вернулся целым и невредимым. «Ах, не говорите мне, что его мундиры и шляпа пробиты пулями!» Таков был ее ответ на еще одну робкую попытку заступиться за мистера Вашингтона. «Ведь и я могу хоть сию минуту пойти в кабинет и прострелить из пистолета в папеньке вот эту атласную юбку. И разве я буду убита?» Она рассмеялась при мысли, что следствием подобной операции может быть смерть и смех ее был не очень приятен. Язвительные насмешки в устах людей, ненаделенных юмором, редко доставляют удовольствие слушателям. Мне кажется, шутки неумных людей чаще всего бывают жестоки. Вот почему Гарри, желая повидать своего друга, должен был делать это тайком и назначал ему встречи в здании суда